Глава двадцать вторая «Товарищ Кастро выражает вам искреннюю благодарность», сказал Эктор Эрера спецназовцам. «А вот интересно», усмехнулся Степан тирко «как в этом случае нужно отвечать, служим Советскому Союзу или, скажем, служим Кубе?» «Да, вопросы впрямь интересные», сказал Дубко, «а главное, актуальные, самые важные из всех, которые нам еще нужно решить». Бойцы заулыбались, ситуация им показалась и впрямь забавной. «Еще товарищ Кастро просил сообщить, что все вы будете представлены к высоким кубинским наградам», — добавил Эктор эррера «Награда — это хорошо», — ответил Богданов, — «но закончить дела еще лучше». Дела и впрямь нужно было заканчивать. В данном случае допросить пленных, задать им пару-тройку актуальных вопросов, чем спецназовцы немедлее занялись. Первые три не сказали ничего интересного. И не потому, что они решили поиграть в героев. Какое уж тут геройство. Было видно, что они напуганы и подавленные и с радостью ответили бы на вопросы, если бы знали на них ответы. Но они почти ничего не знали. Так, лишь в общих чертах. Да, они когда-то были боевиками на Кубе, служили некой ему Парандера, но никогда его не видели, лишь слышали, что это всемогущий и страшный человек. Затем, когда к власти пришел Фидель Кастро и объявил непримиримую войну мафии, им удалось перебраться в Америку. Здесь они выживали как могли, кто мелкими кражами, кто грабежами. А однажды им предложили отправиться в Венесуэлу, чтобы убить Фиделя Кастро. Обещали хорошие деньги. Кто обещал? Этот человек назвался Парандера. Наверное, это и был тот самый Парандера. И они согласились. Теперь раскаиваются. Разговорился лишь четвертый пленник. Да и то не сразу, а лишь когда спецназовцы взяли его в серьезный оборот. «Ты можешь молчать сколько тебе угодно», — сказал ему Богданов, а Соловей перевел эти слова. «Мы и без того знаем, кто ты такой, для чего прибыл в Венесуэлу. Так что, если даже ты откусишь себе язык, это тебе не поможет. Тебя вздернут и без языка. Покушение на главу государства — это тебе не килограмм кокаина переправить через границу». Это однозначно пуля в лоб. Или петля. Так что молчи сколько тебе угодно, если ты дурак. А вот если ты человек умный, то должен понять, что молчать не в твоих интересах. Чем больше скажешь, тем больше шансов, что останешься жив. Или, может, ты думаешь, что Соединенные Штаты тебя этакого красавца выкупят? Пойдут войной на Венесуэлу, чтобы тебя вызволить? Напрасно так думаешь. Эти обычные, можно даже сказать классические слова, тем не менее, возымели действие. Пленник заговорил. «Меня зовут остута сказал он. «Это мое прозвище. Вам нужно знать мое настоящее имя?» «Не нужно», — махнул рукой Богданов. «Это ты скажешь потом, другим людям. Ты венесуэлец или кубинец?» «Венесуэлец». «Это называется добро пожаловать на родину», — фыркнул малой. «Родина заждалась своих героев?» «Кто командовал операцией?» «Спросил Богданов». «Парандера и Гризгата», ответил Астута. «Весельчак и Серый Кот» перевел Соловей. «Кто это такие?» «Парандера, бывший глава кубинской мафии, а Гризгата — венесуэльской». При этих словах спецназовцы дружно присвистнули. «Где их можно найти?» спросил Дубко. — Я не знаю, — ответил Астута. — Мне известен лишь тот адрес, где я с ними встречался, но, думаю, сейчас их там нет. После того, как вы нас раздолбали, что им там делать? Они уже далеко. — Пожалуй, так оно и есть, — сказал Дубко. — Бегут сейчас эти ребятишки с красивыми прозвищами без оглядки. Должно быть обратно в Штаты. Ну а куда еще? — Кого еще ты знаешь из руководства? — спросил Богданов. — Его зовут Рата, — ответил Астута. — Он нами и командовал. Парандера и гри Агата на катерах не было. — Ну еще бы, — прокомментировал эти слова Тирко. — Не царское это дело толкаться на катерах. — Рата — это крысеныш, — перевел Соловей. — Хорошая кличка для бандита, — ухмыльнулся Дубко. Ну — но и где он сейчас, этот Рата? Погиб? — Я не знаю, — ответил Астута. На катере была такая кутерьма, что и за собой ты не уследишь. Может, погиб, может, спасся. Он парень ловкий, это трата». Помолчали, а потом Богданов задал еще один вопрос. Он задал его, не надеясь на ответ, оповинуясь некоему наитию. Будто кто-то невидимый вдруг прошептал Богданову. «Возьми и спроси». И он спросил. Ты слышал что-нибудь о человеке, который находится здесь, в резиденции, но работает на американскую разведку? — Я знаю такого человека, — ответил стута Богданову показалось, что он ослышался. То же самое, вероятно, показалось и другим бойцам. Потому что несколько голосов разом переспросили. — Что ты сказал? — Я сказал, что знаю такого человека, — повторил Астута. Я с ним встречался по заданию Гриса Гата и Парандера. Этот человек должен был приготовить все для покушения на кастра Все это что? — уточнил Богданов. — Ампулу с ядом и бомбу. — Вот как? — Богданов потер лоб. — Опиши этого человека. — Что? — не понял Астута. — Расскажи, как он выглядит. — Его зовут Дельфин Бланка. Белый дельфин перевел Соловей. Белокожий блондин с голубыми глазами, — продолжил Астута. — Эге! — отозвался тирко Кажется, все сходится. — Подожди! — Степан остановил его Богданов и глянул на Астута. — Ты мог бы его опознать? — Запросто! — ухмыльнулся тот. — А не испугаешься? — А почему я должен его бояться? — пожал плечами Астута. — Мне моя шкура дороже, тем более, что этот дельфин Бланка мерзкий тип, высокомерный, надменный. Таким, как он, я стрелял в лоб в притонах нового Орлеана. нус Богданов хлопнул себя ладонями по коленям. Кажется, мы разобрались еще с одним важным вопросом. Помогли венесуэльским товарищам. Дальше, думаю, они разберутся и без нас. Там, на катере, Рата не погиб. Он был лишь ранен. Рана была не такой страшной, просто глубокая ножевая царапина. Вернее сказать, две царапины на боку и на щеке. Кровь из обеих ран текла довольно-таки сильно, но это были пустяки. Главное, Рата мог двигаться. А двигаться в той ситуации, в которой он оказался, означало спастись от неминуемой смерти. Да, именно так, от смерти и никак иначе. Когда из моря, подобно неким морским дьяволам, вынырнули какие-то белокожие люди, а затем к подбитому катеру, на котором находился Рата, приблизился еще и сторожевой катер, Он понял, что это конец, порученное ему задание не выполнено. Впрочем, дело сейчас было не в задании, а в том, чтобы спасти свою шкуру. Пользуясь суматохой, которая всегда бывает в рукопашной драке, Рата незаметно приблизился к борту катера и перевалился через него. Он не опасался, что утонет, так как отлично умел плавать, а раны были не такими страшными, чтобы увлечь его на дно. Ему удалось незамеченным добраться до берега хотя почему его не заметили, это оставалось для него загадкой. Это можно было назвать стечением обстоятельств или везением, или еще как-нибудь. Рате это было сейчас не интересно Он хотел лишь одного. Чтобы его и здесь, на суше, никто не заметил. Ему нужно было добраться до того места, где, по его предположениям, сейчас скрывались Парандера и Гризгата, и сказать им «Так, мол, и так, дело не выгорело, Фидель Кастро остался жив». Ну да, это не такая и беда, главное, живы мы с вами, и потому нам нужно отсюда убираться, причем как можно скорее. Те парни, которые нас раздолбали, они ловкие и умелые. Может, статься сейчас уже идут по нашему следу. Я ранен, перевяжите мои раны, да и сматываемся отсюда. Здесь было главное застать на месте Парандера и Грисагата. Если Рата их застанет, дело можно считать наполовину сделанным. Уж обратно в Штаты они втроём как-нибудь доберутся. Грис, Гата и Парандера оказались на месте. И сразу же поняли, что дело плохо, лишь только взглянули на Рату. Ему и объяснять ничего не пришлось, он лишь перевел дух и махнул рукой. Грис, Гата и Парандера переглянулись, и Гата вытащил пистолет. — Ну, ты все понял, сынок, — усмехнулся он. Впрочем, это была даже не усмешка, это был скал зверя, готового к смертельному прыжку. Ирата понял, что означает этот оскал. «Постой, гризгата воскликнул он и вытянул вперед руки, будто намереваясь защититься этим жалким жестом от пули. «Погоди! Слышишь? Ведь мы вместе! Мы давно вместе! Я всегда тебе служил! Ни разу ни в чем тебя не обманул! Ты же знаешь меня много лет! Да, мы сегодня проиграли, ну так что же? Завтра выиграем!» гризгата продолжая по звериному ущериться, медленно поднял пистолет. У Раты также был пистолет. Он судорожно дернулся, пытаясь его вытащить, и, наверное, вытащил бы, потому что всегда был ловким и проворным парнем. Но сейчас ему мешала раненая рука. Выстрел Гриса Гатта раздался на мгновение раньше, чем он успел вытащить пистолет. «Одним свидетелем меньше», — сквозь зубы процедил гризгата Однако же нам и впрямь надо отсюда сматываться. И чем быстрее, тем лучше. Грисгата еще помнил кое-какие лазейки и норы, по которым можно было бы выбраться из Венесуэлы. Конечно, многие из этих нор исчезли, однако быть такого не могло, чтобы они исчезли все до единой, какая-то и осталась. Вот через нее-то гризгата и Парандера и выберутся из этой проклятой Венесуэлы. До позднего вечера они скрывались в каких-то развалинах на окраине порта. Они предполагали, что их ищут, и, возможно, это и впрямь было так. Но в развалинах было тихо и безлюдно. Никто не рыскал, не кричал, не суетился. Здесь был мертвый покой. Когда основательно стемнело, старые мафиози выбрались из своего укрытия. «Помню, раньше отсюда по ночам отчаливали контрабандисты и прочий лихой народ», — сказал гризгата Не может того быть, чтобы все здесь окончательно затихло. Это старый и надежный канал, стоит только поискать, и мы обязательно найдем какого-нибудь сговорчивого джентльмена. Заплатим ему, и можно сказать, мы в Штатах, а там будет видно. парандера судя по всему, не разделял такого оптимизма и лишь скептически фыркал, слушая Грисагата. Но деваться было некуда. Здесь, в Венесуэле, под ними горела земля, а потому надо было спасаться. Человек, который согласился отвезти их в Штаты, нашелся сам. Он неслышно возник из темноты, и оба мафиози от неожиданности вздрогнули, заслышав его дыхание, и даже невольно схватились за пистолеты. «Не надо волноваться, джентльмены», — спокойно произнес гость из мрака. «Я не тот, кого вам следует опасаться. Очень может быть, что я в чем-то похож на вас, а потому, я думаю, мы договоримся». — Договоримся, о чем? — спросил Парандера. — Мне кажется, у вас некоторые, так сказать, проблемы, — сказал незнакомец. — Что ж, можно их обсудить. — А что наши проблемы видны в темноте? — спросил Парандера. Он сам не знал, почему, но этот незнакомец ему не нравился. Может, потому что он так неожиданно возник из темноты или по какой-то другой причине, но Парандера ему не доверял, хотя и оснований для этого не было оснований не было, а недоверие было. Тут вот ведь какое дело, было слышно, как незнакомец усмехнулся. Сейчас ночь, а вы здесь. Тому, у кого нет никаких проблем здесь ночью делать нечего. Такие сейчас спят или пьянствуют в барах, а вы здесь. Ну разве это не логично? Что вам нужно, прохрипел Парандера. — Если сговоримся, «Я могу отвезти вас в Америку», — сказал незнакомец. «Или куда вы захотите, мне без разницы. Вы платите, я делаю все остальное. Результат гарантирую. Меня здесь знают как капитана Джо. Может, слышали?» «Вы что же, американец?» — недоверчиво спросил Парандера. «Это не важно», — ответил незнакомец. «Сейчас важно другое. Ваши проблемы, которые я берусь решить. Так что думаете?» Да побыстрее, а то здешние ночи короткие. А я, видите ли, люблю ночной образ жизни. — У вас свое судно? — спросил Грис -гата. Разумеется, — ответил незнакомец. — Не на себе же я вас повезу. Судно здесь, неподалеку. — Сколько вы с нас возьмете? — Вам нужно попасть в Америку, — уточнил незнакомец. — Да. — По тысяче долларов с каждого. Путь не близкий, к тому же, как мы с вами понимаем, рискованный, так что плата небольшая. Решайте да поскорее. Да, значит, да, а если нет, то и разойдемся. — Нам нужно посовещаться, — сказал парандера Хорошо, — кивнул незнакомец и отступил во тьму. — Ты веришь этому типу? — прошептал парандера Я не верю. — У тебя есть основания? — спросил гризгата Оснований нет, просто не верю. — Мутный он какой-то, да и появился неожиданно. — Здесь все мутные, и все появляются неожиданно. Я же говорил тебе, какое это место. А какое место таковые люди? — Так что же, соглашаемся? А что нам еще остается? Может сдаться венесуэльским властям? Ах, как они обрадуются! Да и Фидель Кастро тоже. — Что ж, — только и сказал Парандера. Судно, о котором упоминал незнакомец, и впрямь находилось неподалеку. Это была типичная маломощная суденышка, на котором гризгата это помнил, всегда катались туда и обратно здешние контрабандисты и перевозчики нелегальных мигрантов. Суденышка едва угадывалось в темноте, но тем не менее его вид окончательно успокоил Гриса Гата, да и Парандера отчасти тоже. — Прошу прощения, джентльмены, но у нас принято путешествовать без оружия, — сказал сопровождавший их незнакомец, отрекомендовавшийся капитаном Джо. — Так что, пожалуй, эти ваши стволы. Когда доберемся до места, вы их получите обратно. Оба мафиози, помедлив, отдали ему пистолеты. — Вот и славно, — усмехнулся Джо. — Отдельных кают я предоставить вам не могу, сами понимаете. Но это временные трудности. — Побудете на палубе, тем более, что погода просто замечательная. Гляньте, какие звезды! Приятного путешествия, джентльмены!» Кораблик, не зажигая огней, отплыл совсем недалеко и вдруг остановился. Огней на нем по-прежнему не было. — Что такое? — в недоумении спросил Парандера. — Что это значит? — А это, джентльмены, означает, что мы приплыли, — раздался из темноты голос капитана Джо. Он неожиданно возник из тьмы, и за его спиной угадывались еще несколько фигур. «Вернее сказать, это вы приплыли. Так что добро пожаловать на берег. Здесь вас ждут с нетерпением». Это были не просто слова. Это были слова со смыслом. Даже не с подтаенным, а вполне явственным. И Парандера, и Грисгата инстинктивно попытались вытащить пистолеты, но их не было. — Не надо резких движений, Чикос, — насмешливо произнес капитан Джо. — Умрите, как солидные люди. Вы ведь солидные люди, не так ли? Короли мафии. — Я же говорил, что не стоит доверять этому типу, — прошептал Парандера. — Это ничего бы не решило, — услышав его слова, произнес капитан Джо. — Тогда мы пристрелили бы вас на берегу. Просто в море безопаснее, здесь нет лишних глаз. Вы и сами когда-то делали то же самое, я прав? Ну так на что вам сейчас обижаться? Где-то я слышал, что действие равно противодействию. Вполне подходящий закон для нашего случая, разве не так? Подождите, — крикнул Грис и вскочил на ноги. Так дела не делаются. Да, мы проиграли в этой драке, но мы можем еще быть полезными. Сожалею, джентльмены, но те драки, которые будут потом, пройдут без вашего участия, — все так же спокойно произнес капитан Джо. А в этой драке вы ненужные свидетели. И вслед за этими словами раздались два выстрела. А затем и два тяжелых всплеска, которые бывают, когда что-то тяжелое с размаху швыряется в морскую воду.